Глава восемнадцатая. Смотр вооружений. Господа генералы и адмиралы, мое почтение. Уважаемый мистер Тормель, от лица всего командного состава вооруженных сил Тихоокеанского флота хочу поприветствовать вас на морской базе Мичиган. Для нас честь, что один из самых талантливых бойцов человечества, а по совместительству автор 10 самых полезных военных изобретений со свободными патентами этого года, Решил посетить именно нашу производственно исследовательскую базу. Мне навстречу вышел командир этой самой морской базы, расположившейся на северной части материка. Рядом стояли другие военные с погонами не меньшего звания. Вообще, если бы враги знали, что на этом клочке земли соберется такое количество военных Генерального штаба США Австралии и их союзников, прибывших по особому приглашению, они бы локти кусали в поисках возможности уничтожить нас всех одним махом. По сути, Десятая часть военного командования земных армий уже прибыла сюда, соблюдая строгий режим секретности. Многие прислали своих представителей, а сами готовились присутствовать на встречу онлайн. Я постарался сделать так, чтобы утечки информации не произошло, и куратор выделял значительную часть своих ресурсов и внимания на то, чтобы контролировать предстоящую встречу и обезопасить участников нашей небольшой конференции». Я с сопровождением из трех бойцов местной базы и моей вечной адъютанткой Оливией прогуливался по раскаленному асфальту и бетонным плитам, встречаясь и здороваясь с самыми знаковыми людьми нашего времени. Это была полноценная встреча нашей коалиции, призванной изменить будущий миропорядок. И сегодня мы увидим те самые аргументы, что будут способствовать этим изменениям. Не хватало лишь пары делегатов, но без них мы не могли начать. Скандия в самый последний момент решила прислать своих представителей, поэтому сейчас они летели с авиабазы «Хаммер» на вертолетах. Не хватало и дяди Джона, министра обороны Соединенных Штатов Австралии. Он прямо сейчас в составе военного конвоя двигался по скоростному шоссе, везя с собой представителей Индии, что втайне приняли наше предложение. Изменили свою риторику и представители Южной Америки, где мы, можно сказать, получили большинство голосов после перехвата контроля над бандой защитников. Ах, уже не банды, а официальные партии, собирающиеся сражаться за кресло президента в этом году. От Африки подошел представитель Министерства обороны Египта, чего, в принципе, было достаточно. Египет – одна из сильнейших держав в Африке. И, скорее всего, сильнейшая. Поэтому, что там будут петь, залитые деньгами и оружием наших конкурентов, представители меньших народностей, мне плевать. Погоды они никакой не сделают. Да и после поражения шейтранов у берега Мадагаскарского пролива Восточное побережье Африки стало иначе ко мне относиться. Другими словами, мы ограничили число участников этой встречи, но позвали всех, кто может и хочет нести принятые решения в массы. Начались долгие процедуры знакомств и обхаживания друг друга. Продолжалось это почти час, пока к базе, наконец, не прибыли оставшиеся члены делегации. «Дядя Джон, вы, как всегда, прекрасно суровы, так и хочется зажаться в угол от ваших шрамов». «С ног, Иван!» «Сколько лет, сколько зим. Наконец-то ты вырос и возмужал. Я внимательно отслеживал новости о тебе, так что можешь не переживать. Этот старик в курсе последних событий». «Да, дядя Джон, я понимаю, каково это. Сам долгое время, сжав кулаки, следил за бойцами и смотрел репортажи. Мы тепло поприветствовали друг друга и начали собираться в огромном зале для оперативного командования. Я занял место рядом с ведущим представителем данной конференции за основным столом». Рядом с теми, кому суждено было толкать судьбоносные речи, начал как раз дядя Джон. Банальное приветствие, напоминание всей важности и серьезности мероприятия. Следом поднялись научники и начали заунывный полуторачасовой доклад на тему перспективных разработок и модернизаций уже имеющихся единиц вооружения. Я слушал в полухо, стараясь не потерять нити и не уснуть. Впрочем, как и все остальные. Внезапно диктор объявил мою фамилию, и я был вынужден подняться, окружённый лучами света из ярких прожекторов. Еще раз здравствуйте, дамы и господа. Начать хотелось бы словами классика. Спустя 15 минут ёмкая речи о необходимости финальной консолидации энергетических, научных и экономических усилий различных государств, что стало бы первым шагом к созданию настоящего истинного союза человеческих наций». Мы должны иметь защищенную экономику и инфраструктуру для планомерного шага вперед. Мы с вами представляем не просто страны. Мы представляем все человечество, а потому наша с вами святая обязанность найти пусть и методы регулирования взаимоотношений таких разных культур, религий, национальных особенностей каждого государства в общей и единой системе. Унификация и объединение, за исключением всех радикальных элементов классовой экономической или политической ограниченности, Я верю, что вы, свет нации и разумные люди, найдете для себя первые точки для соприкосновения уже сегодня, в дальнейшем и способы полноценной консолидации разрозненных элементов управления государства в единую, живую, взаимно поддерживающую систему. Я продолжал приводить доводы, ссылаясь на исторические примеры империй и основные причины разрушения построенных институтов управления и власти. Предложенная мной форма Предполагало полное сохранение исторических принципов верховной власти в каждом регионе. Просто правители объединялись в Единый Союз и интегрировали экономические и энергетические элементы государств в общую сеть. Отмена границ, упрощение торговли, отмена ограничений для иностранного капитала. Местным правителям отводилась наследственная либо избираемая система управления их же территориями. Это было лишь начало процессов, обусловленное внешним врагом, Но фундаментом этого будущего гигантского живого механизма, что должен был впоследствии охватить всю планету, являлась армия. Общая, единая, профессиональная. Этот момент был слишком важным и чувствительным для большинства стран и выглядел как непреодолимый барьер. И я хотел стать тем мечом, что разрубит этот Гордиев узел. Поэтому я настаиваю на живой демонстрации образцов вооружений, что вскоре поступят первыми малыми партиями, во все основные военные подразделения мира, мира объединенного согласно представленной мной парадигме. Наши специалисты из Arma Industries и Areal Technologies уже закончили первый этап проектирования, создание опытных образцов и тестирование передовых образцов вооружений. Они будут стоять на вооружении объединенных армий Союза, если мы сможем прийти к общему соглашению. Финансирование разработки и обучения полностью берет на себя наша транснациональная корпорация включающая в себя множество специалистов из каждого уголка мира. Производство, развертывание и внедрение планируется делать совместно с министерствами промышленности и обороны каждого государства, подписавшего пакт. Опытные демонстрации я бы хотел показать на местном полигоне, сразу по окончанию докладов и выступлений уважаемых представителей. Закончил я свою речь и ушел обратно к своему месту. Проговорив еще полчаса обо всем и ни о чем. Обсасывая бесполезные сведения о скорости захвата шейтранами новых территорий, мы дождались небольшого кофе-брейка, где я резко подсел на сладкое. Боже, что за кайф! Хочу пару кило этого печенья. Мечтательно посмотрел я на пока еще целую вазу с булками. Незаметно прошелся от стола к столу и, убедившись, что никто не смотрит, отправил вазу снежной прелестью в пространство бочки. Иван, ты неплохо постарался. Ко мне подошёл Ваджай Раимра, представитель Индии, и запрашивает подробности и детали будущего союза. Судя по всему, они сильно заинтересовались. Важно закрепить наш успех. «Господин министр обороны», — официально обратился я к дяде Джону, — «это отличные новости. С демонстрацией можете не беспокоиться. Удивлены будете даже вы». «Хорошо. Тогда переходим ко второй части. Доклады о вызовах и катастрофах последних трех месяцев». а также анализ и прогноз наихудшего и наилучшего сценариев, с учетом твоих комментариев о ресурсном потенциале шайтранов и действиях армии сепаратистов относительно нынешнего правящего режима на планете. Да, кстати, у них освободятся подкрепления через несколько месяцев, сразу по окончанию сезона дождей и посадки посевов. Они сильно ограничены в снабжении продовольствием, оттого и начали захват рабов. Планируются с их помощью начать восстановление сельского хозяйства на захваченных территориях. Уже первые эксперименты успели провести. Хм. Я читал об этом в докладной записке, но этот момент не был выведен как первоочередной. Просто на сегодняшнюю ситуацию он у нас не влияет. Подкрепление Шайтраны получили бы в любом случае, вопрос лишь в источнике получения войск и их качестве, уровне подготовки. Глобально у тебя какие планы, помимо всей этой игры в объединение людей? Я осмотрелся и предложил отойти, найдя более тихое местечко. В моём докладе не хватает одного очень важного элемента. У шайтранов есть свои суперсолдаты. И я сейчас говорю не о каких-то бойцах, обученных до уровня мастеров войны с комплектом воздействия. Речь идет о существах, которых у них и у нас принято называть богами. Иван, это звучит не очень правдиво и достоверно. Поэтому я и не включил это в доклад. Я знаю о четырех таких. С одним уже встречался, сражался в Андах. Они свободно разгуливают по земле. «Какой у них уровень сил?» «Когда я сказал, что принято называть божеством, я ни разу не лукавил. И нет, сейчас на Земле их нет. Их забота шея. Сюда попал лишь один из них, хотел меня убить. Но не рассчитал силы, и я сумел застать его врасплох. Хотя реально был на грани. Если бы тогда умер, у вас бы исчез единственный щит против подобных тварей». «Иван, ты понимаешь, какого уровня важности эта информация?» «Как никто другой». Я поменял свои планы и не стал лезть в портал в надежде по-быстрому убить императора. На земле у меня преимущество. На шее преимущество будет у них. Но если они все вместе припрутся на землю, я не уверен, что вытяну. Поэтому я сделал уже десяток шагов по изменению существующего на земле миропорядка. Не на тот, что всех устроит, а тот, что выдержит нашествие, даже в случае моей гибели. «Давай, после конференции ты заедешь ко мне в Белый дом». Там будет один известный тебе человек, и мы втроем спокойно поговорим. Расскажешь нам подробнее. Может быть, мы вместе сможем придумать более подходящий план. Несмотря на общее согласие, от большинства представителей стран приходит много неудобных вопросов, связанных с трансфером власти и ограничением влияния международных контрольных органов будущего Союза. Да, понимаю, все боятся. Потерять власть, потерять контроль. Это естественный процесс, естественный страх — У вас имеется целая команда специалистов, которые должны помочь создать прозрачное соглашение и контроль над этими процессами, чтобы снизить любой фактор негатива и предубеждений от предполагаемого объединения. Да, я займусь этим вопросом вместе с союзниками. Спасибо. Пойдем. уже начинается вторая часть конференции. Остаток дня прошел под пафосные речи представителей объединенных штабов и местечковых коалиций. Даже Индии дали слово, в которое они объявили о формировании Второй священной армии защитников и двукратном увеличении расходов на оборону. К концу выступления, когда все уже, откровенно говоря, заскучали и желали сменить обстановку, ведущий объявил 20-минутный сбор и переезд на полигон, что находился при военной базе чуть дальше от берега. Наконец-то я сумел оторваться и зачитал характеристики предполагаемых образцов вооружений, что должны были стать комплексной системой обороны и наступления у нашего Союза. Начал я со скучного – основных образцов винтовок нового образца и переносных легковесных щитов высокой степени устойчивости против разрушительного эффекта магических заклинаний. Следом появились образцы оружия ближнего боя – выглядящего как современная адаптация копья, но сделанная из легких и устойчивых сплавов металлов, обеспечивающих возможность смены длины оружия для боя на разной дистанции. В максимальной раскладке копье превращалось в шестиметровую сарису, названную в честь македонского строевого копья. Его планировалось использовать задними рядами воинов для прикрытия стрелков при начале контактного боя на дистанции менее 10 метров. Хоть какое то Но ответ динозавром, что пёрли на пролом даже после получения десятка попаданий из скорострельного пулемета, С упором в землю и правильном угле, оно на тестах смогло остановить зомби в лице семитонного мулежа динозавра. Только за счет физического сопротивления, не говоря уже о психологическом факторе и боли, что иногда мотивирует больше приказов наездника. Следующим по счету, но не по значению, стала модификация шлема с адаптивной системой, света и шумофильтров, позволявшая применять светошумовые гранаты повышенной мощности без вреда применившему. Цезарь. Винтовка повышенной мощности и дальности стрельбы, использующая магнитный импульс, активатор выстрела и концептуальная форма боеприпаса и системы отдачи, позволяющая увеличить кучность стрельбы и скорость перезарядки на дистанции до двух километров до 8 выстрелов в минуту. Адаптивная система управления, позволяет вести как непосредственную стрельбу. так и дистанционный контроль оператором, пробивная мощь, полюбуйтесь сами. Громкий выстрел двухметровой пушки ознаменовал повышенный интерес к экрану, на котором демонстрировался железобетонный бункер. Его выстрел прошел насквозь, проигнорировав полметра стали и бетона. Вижу, для вас нужны пояснения. Основной комплект брони у высших магов врага, первый или второй ранг металлических доспехов, скрытых под расшитыми тканевыми или кожаными элементами брони. Выстрел этой пушки прошибает в 9 случаях из 10 броню второго класса и в пятидесяти процентах случаев броню первого класса. Да, стоимость снарядов близка к стоимости ракет, но мы работаем над упрощением и удешевлением стоимости производства снарядов. Самое главное, даже в случае непробития брони, маг зачастую будет выведен из строя сильным кинетическим уроном, нанесенным внутренним органам. К сожалению, тестов проводили мало. так как у нас имеется слишком малое количество полноценных неповрежденных элементов металлической и магически усиленной брони. Следом пошли в качестве демонстрации мобильные передвижные системы магических щитов. Одно из немногих успешно перенятых у врага военных достижений. Ну и наша Золушка. Предварительное название звучало как аннигилятор щитов. По факту же это энергетический пробойник, дестабилизирующий щит на короткое время. Имеется у него и старший брат, Белоснежка. Это кейс-двоенный минометный комплекс, способный объединить пробитие и дестабилизацию щита вместе с попаданием особого снаряда повышенной мощности, использующий технологию наших коллег из Российской империи. Феникс – мощное средство, выжигающее землю под ногами противников и не наносящее экологического ущерба планете. Оно просто уничтожает любую органику, поджигая его при соприкосновении с перышком Феникса. Дальше я перешел к вооружению для авиации. Здесь основной упор шел на новые средства поражения противника и управления авиацией, позволяющие повысить эффективность самолетов и вертолетов. Дронам было отдано повышенное внимание, как и станциям автономной подзарядки для создания купола над территориями людей, используя сеть для поиска и выявления неприятеля. Да, дорого, да, долго создавать необходимые компоненты, но реально. Даже сейчас каждый день производилось 300 дронов с автономным управлением и модулями подключения дополнительных устройств, от камер различного диапазона до вооружения и взрывных устройств, на примере умных мин и снарядов с начинкой в виде феникса. Если на этом этапе у представителей различных империй и государств в глаза светились от удивления и желания, то после следующих демонстраций у них начали неприкрыто капать слюни на асфальт. Автоматизированный боевой комплекс «Немезида» По сути, технологический скелет, экзоскелет, тот, что представляли наши фантасты. Перед вами опытная модель внутренней его части без навесных пластин защиты, демонстрирующие возможности экзоскелета боец армы одной рукой без проблем поднял стальную колесную пару от поезда, после чего подкинул ее и словил другой рукой. Более чем показательная демонстрация. Но на этом демонстрация легких средств вооружения малой летальности мы закончим. А для более масштабных и разрушительных образцов я приглашаю всех уважаемых участников на внутренние учения армы, которые пройдут в следующем месяце на главном полигоне Мадагаскара. Вкратце, нас там ожидают новые образцы танков, артиллерийские установки, системы залпового огня, бронемашины и специальные средства поражения. Что за специальные средства поражения? Первым отошел от шока и удивления представитель Российской империи А следом и остальные начали задавать вопросы. «Пусть это будет для вас сюрпризом. Как и для шайтранов, этот сюрприз станет смертельным. Могу лишь сказать, что он использует комбинацию магических и технологических средств масштабного поражения». «Насколько масштабного?» «Если ударить по центру многомиллионного города, в радиусе пары километров не останется ничего живого. Но у технологии есть один нюанс. Его мы сохраним в секрете. Прошу прощения всех союзников». Эта мера предосторожности должна уберечь наш мир от той незавидной судьбы, что постигнет безумцев, решивших применить технологию против представителей человечества. «Зря ты им о самой возможности рассказал. Оружие по силе, сравнимое с ядерной бомбой, априори поменяет полюсы силы в вашем обществе». Сделал замечание куратор. «Мне плевать, если у них в голове произойдет ядерный взрыв. Я собираюсь завязать технологию на свою собственную силу». И ни одна обезьяна без моего ведома не сможет применить оружие. К тому же с учетом уровня разведки и осведомленности наших коллег из противостоящего альянса, это заставит полыхать их задницы и молить Бога о том, что я блефую. Но ты не блефуешь. Через 10 дней встреча правителей. Вот и узнаем, что они думают на этот счет, пока они бегут за нами, глотая пыли, пытаясь выглядеть достойно на фоне наших достижений, Мы превосходим самые смелые их достижения и разрушаем барьеры самоуверенности, позволяющие свысока смотреть на нас. Завтра они начнут паниковать, послезавтра боятся, а через неделю половина из них пойдет на поклон. «Проверим, проверим. Мне начинают нравиться твои амбиции. Ты все больше похож на правителя. Как я все это ненавижу».